Мгновение, и всадники в зеленых халатах вступили в схватку с врагом, пытаясь пробить непривычный для себя строй пехотного каре. Неистого крича туркменские кавалеристы смогли опустошить передние ряды персидской пехоты, яростно орудуя своими острыми саблями. Проворные клинки верховых зачастую одерживали верх в поединке со штыком своего противника, еще не до конца успевшего освоить все премудрости рукопашной схватки. Молодецкий выпад, и пехотинец со стоном падал на землю с разрубленной головой или плечом. Однако, к удивлению кочевников, на смену павшему бойцу тут же приходили два, а то и три штыка, и тогда славный сын Песков должен был показать все свое умение, чтобы не получить ответный удар стального штыка и защитить свою лошадь. Так смертельной с х в а т к и кавалерий с пехотой проходила минута за минутой, но персы уверенно держали спасительный для себя строй. Несмотря на сильный натиск врага, они совсем не собирались подставлять свои спины под рубящие удары кавалеристов, как это было раньше. Не добившись быстрого успеха от атаки с фронта, не снижая накала атаки, кавалеристы постепенно стали охватывать фланги неуступчивого каре, но пехотные ряды продолжали держаться, опасливо прогибаясь в некоторых местах. Оправдывая свою грозную славу непобедимых всадников, туркмены продолжали наседать на ряды персов, твердо веря в свою скорую победу. Неся ощутимые потери в людях, они упорно теснили вражескую пехоту, демонстрируя чудеса сабельной атаки. Для полной победы над персами кочевникам не хватило всего ничего, нескольких минут боя, которые оказались на вес золота. Пока передние ряды каре с а м о т в е р ж е н ы гибли е под клинками «Детей песка», Задние успели перезарядить ружи, и по команде офицеров открыли огонь. Его последствия оказались столь губительными для туркменов, что уже после третьего залпа те отхлынули прочь от каре, оставив неприятелю тела своих павших воинов. Конечно, туркменские джигиты не были бы самими собой, если бы не притащили в Герат на арканах нескольких пленных, но больше атаковать врагов они не посмели. Получив передышку, персы быстро перестроили свои поредевшие ряды, и выставив вперед р у ж и е стали ждать новой атаки, которой к их огромной радости не последовало. Прогорцевав еще некоторое время вблизи от неприятельского строя и обменявшись с противником несколькими пистолетными выстрелами, туркмены благоразумно отошли, не желая более испытывать судьбу. Неожиданная стойкость персидской пехоты объяснялась присутствием в ее рядах русских инструкторов. И именно они в самый трудный и опасный момент сражения полностью взяли на себя командование. Под их умелым руководством персидские сарбазы не были обращены в бегство, а, сомкнув ряды, дали отпор врагу. Подошедший вместе с главными силами персов генерал Евдокимов поздравил капитанов Серебрякова и Шехворостова с благополучным дебютом. Начало было действительно неплохим. Со стороны персов потери насчитывали 19 убитых и 56 раненых солдат. Однако на земле перед строем к о р е лежали тела 42 кочевников. Прибыв на место, Евдокимов сразу приступил к р е к о н с т р и р о в к е крепости, которая была довольно крепким орешком. Построенная по всем правилам фортификационного искусства прошлого века, она располагалась на земляном холме и была окружена массивными глинобитными стенами и широкими рвами. Все подступы к стенам Герата хорошо простреливались, и потому любая атака была очень губительна для нападавших. Укрывшись за крепкими стенами, афганцы с огромным нетерпением ждали скорого штурма врага, Однако его не последовало ни в этот, ни на следующий день, ни даже в последующие дни. По достоинству оценив сильные стороны крепости, Евдокимов приказал начать рыть параллели и устанавливать осадные батареи. Укрепления строились очень тщательно сразу в нескольких местах и главным образом против городских ворот, через которые афганцы обычно предпринимали свои дерзкие вылазки. Вскоре основательно прикрытые рядами траншей – Осадные батареи открыли огонь по стенам крепости, причинив при этом незначительный ущерб. Персидские ядра и бомбы согнали со стен только излишне любопытных горожан, но не воинские караулы, продолжавшие внимательно следить за каждым шагом врага. Прогрохотав несколько часов к ряду, пушки персов успокоились, поскольку свой главный удар русский генерал собирался наносить не с их помощью. Трезво оценивая силы, имевшиеся в его распоряжении, Евдокимов решил применить для взятия крепости русскую излюбленную тактику – минный подкоп. Посовещавшись вместе с подполковником Рудцовым и инженер-капитаном Яблочковым, он пришел к мнению, что наиболее благоприятным местом для штурма является юго-западный угол крепости. Утвердившись в своем решении, Евдокимов в ста метрах от выбранного места штурма приказал соорудить л ю н е т откуда специально выделенные из войска 1200 солдат под руководством и н ж е н е р к а п и т а н а стали прокладывать минную галерею. Одновременно с этим напротив юго-восточного угла крепости стали возводить линию параллели и анфиладных батарей, куда были переданы пушки с самыми крупными калибрами, с помощью которых предстояло брешировать стены Герата. Русские дали этой батарее название громогласное. Все работы велись в основном ночью, так как днем афганцы свободно обстреливали персидские позиции со стен крепостей. Подобная тактика осада была в новинку как для афганцев, так и для персов, предпочитавших находиться вне зоны возможного обстрела. Приготовление персов не ускользнули от внимания Ахмад Шаха, который после нескольких дней ожидания штурма предпринял вылазку для срыва осадных работ. Она была направлена против траншей двух батарей, расположившихся перед главными городскими воротами. Ориентируясь на прежнюю тактику персов, Ахмад-Шах решил, что именно отсюда будет н а н е с ё н главный удар. Темной ночью ворота Герата распахнулись, и три с половиной тысячи отборных солдат под командованием Сердара Абдурахмана устремились на врага. Нападение афганцев хоть и ожидалось, но оказалось полной неожиданностью. Часовые слишком поздно заметили в слабом свете луны темную толпу бегущих людей. Огонь, открытый занимавшими т р а н ш е и солдатами, был неточен и суетлив. отчего большинство пуль прошло над головами афганцев, не причинив им особого вреда. Пушкари успели дать по наступавшим воинам залп картечи, но это не смогло остановить их стремительный бег. С громким победным визгом они ворвались в траншеи и на батарею в предвкушении скорой победы. Она действительно была как никогда близка, однако на беду афганцев русский генерал от своих лазутчиков узнал о готовившейся вылазке и потому держал главные силы в полной боевой готовности. Как только ночную тьму прорезали выстрелы орудий и пронзительные крики афганцев, Евдокимов немедленно двинулся на выручку своих пушек. Афганцы уже большей частью перебили засевших в траншеях солдат и начали увозить в крепость пушки, когда о с т ы л о на них обрушились свежие силы персов. Хорошо зная порядки в персидском лагере, они думали, что их враги спят, и поэтому можно будет выиграть хорошую фору во времени. Бой разгорелся с новой силой, но теперь удача отвернулась от афганцев. Уверенный в успехе вылазки, Ахмад-Шах не приготовил подкрепление и ничем не мог помочь храбрым воинам Сердара Абдурахмана. Им пришлось в одиночку встретиться с превосходящим их по численности врагом. Выстроившись в Каре, персы сначала дали залп из ружей, а затем сошлись с противником в рукопашной. На этот раз огонь был куда более эффективным, чем раньше, и многие из нападавших получили ранения или были убиты. Однако, вопреки ожиданию Евдокимова, афганцы не дрогнули, а сами бросились на врага, потрясая саблями и кинжалами. Каждую пушку, каждую траншею персам приходилось отбивать у врагов. Все русские офицеры вместе с Евдокимовым находились в передних рядах, подбадривая дерущихся персов своим видом и уверенностью. В этом бою смертельное ранение получил капитан Шахворостов и был серьезно ранен штабс-капитан Жуков. На самого генерала е в д о к и м о а напал любимец а х м а т ш а х а Гасан-Бей. Этот воин, обладавший высоким ростом и богатырским телосложением, безжалостно рубил свои огромные сабли направо и налево, совершенно не обращая внимания на полученные ранения. Зарубив одного из персидских телохранителей русского генерала, Гасан б е й устремился на самого Евдокимова, яростно потрясая кровавольным клинком. Многие из персов замерли от страха, но ни один мускул не дрогнул на лице Евдокимова. Подпустив воина к себе поближе, он хладнокровно всадил противнику пулю точно в правый глаз. Не дойдя до Евдокимова трех шагов, афганец рухнул, как подкошенный к ногам победителя, и из его прострельного глаза на землю хлынула густая струя алой крови. С этого дня среди персов и афганцев за Евдокимовым прочно закрепилось прозвище «Кровавый глаз». Гибель славного воина Гасан-Бея стала для афганцев своеобразным сигналом к отступлению. Медленно, сохраняя строй, они отошли под защиту стен, и никто не решился их преследовать. Возвращение в Герат было встречено громогласными криками радости и стрельбой в воздух. В эту ночь афганцы по праву праздновали свой успех. Их трофеями стали три орудия, которые они успели увезти в крепость. При этом противник оставил 200 человек убитыми и столько же ранеными, тогда как у самих афганцев погибло чуть более 40 воинов. Видя, что настроение осажденного гарнизона взлетело до небес от радости, а у персов исчезла уверенность в успехе, Евдокимов на следующий день решил предпринять ответные действия. Едва только в стане персов закончился утренний молебен, как на стены Герата обрушились орудия громогласной батареи. Владимир Алексеевич не собирался раньше времени раскрывать ее секрет, но обстоятельства заставили генерала выложить свой козырь раньше времени. Без всякого перерыва батарея громыхала огнем все утро и обед. Молчание наступило только к вечеру, когда одна из противостоявших им башен частично обвалилась, и в д е с 10-метровой крепостной стене появились два больших пролома. Кроме этого, были основательно снесены защитные зубцы стен и разрушено множество амбразуры, с которых афганцы вели ответный огонь по громогласной батарее. К концу дня настроение обеих сторон диаметрально изменилось. Теперь персы ликовали, а запертые в Герате афганцы убедились, что им достался сильный и опасный соперник, который не собирался отступать. Ахмад-Шах срочно отправил в Кабул донесение, прося прислать крепости подкрепления лучше всего английских сипаев. Обратившись к султану за помощью, Ахмад-Шах совершенно не собирался сидеть сложа руки в ожидании ее прихода. Через два дня после обстрела он решил вновь испытать воинское счастье и предпринял новую вылазку. Теперь он направил свой удар на громогласную батарею, правильно разглядев в ней для себя главную опасность. На этот раз славный полководец послал в бой шесть тысяч человек, вновь во главе с Сердаром Абдурахманом. Для отвлечения внимания врага с противоположной стороны крепости одновременно должны были совершить вылазку горячие сыны песка. Было десять вечера, когда, скрытно выйдя из крепости, афганцы сначала спустились в ров, а затем бросились в атаку на батарею, прикрывавшей ее траншеей. Неудержимой лавиной катила черная людская масса навстречу своей смерти или победе. С трепетом и надеждой бились сердца храбрых воинов, но они не знали, что их судьба предрешена. Выложив свой один из главных козырей, генерал Евдокимов приложил максимум усилий для безопасности громогласной батареи. Хорошо изучив повадки своего противника, он нисколько не сомневался, что в самое ближайшее время Ахмаршах обязательно предпримет новую вылазку против столь опасной для себя батареи. Согласно приказу генерала, с вечера пушкари на случай внезапной атаки заряжали орудие только картечью. Также категорически запрещалось спать дежурной смене, заступившей в траншеи, и требовалось держать на готове ружья. Однако, как не ждали, в примыкавших к батарее траншеях, часовые вновь поздно заметили появление врага, что, впрочем, не помешало защитникам громогласной встретить его в с е о р у ж и и Дружные залпы картечи буквально разорвали передние ряды неистово бегущих в атаку афганцев, Оружейный огонь добивал тех, кому посчастливилось уцелеть. Открой персидские воины свой огонь чуть раньше, и очень может быть, что противник не смог бы добежать до их окопов. Однако часовые промедлили с объявлением тревоги, и потому воины Ахмад-Шаха, услав темный песок телами своих погибших и раненых, сумели прорваться к линии персидских траншей. Мгновение, и вот они уже сошлись с солдатами Шаха в рукопашной схватке. Вместе с солдатами Абдурахмана в ы л а з к и принимали участие женщины и подростки, надеявшиеся поживиться богатыми трофеями в стане противника. Когда завязался бой, они приняли в нем участие наравне с мужчинами. Ножом, камнем, руками и даже зубами они пытались победить схватки с персами. Бой за параллели и редуты носил яростный, но очень затяжной характер. Через линию траншеи укреплений к пушкам смогла прорваться только малая часть афганцев. Засевшие в окопах перцы не выказали трусости и смело вступили в бой с превосходящим их по силам врагом, не желая уступать ему ни в чем. С первыми выстрелами, которые разорвали темный покров ночи, весь персидский лагерь пришел в движение. Забили барабаны, пронзительно завыли тревожные трубы глашатаев. Солдаты стали торопливо выбегать из своих палаток и с т р о я т с я возле своих бунчуков. Отправляя своих солдат набег, Ахмад-Шах вновь жестоко просчитался в оценке мобильности и готовности воинов противника. Прошедшие хорошую выучку русских офицеров, персы смогли выступить гораздо быстрее, чем на то рассчитывал комендант Герата. Воинские соединения во главе с генералом Евдокимовым уже подходили к атакованной батарее, когда на сцене появились туркменские кавалеристы. Покинув город с противоположной стороны, они вначале атаковали караульные посты персов. а затем, используя скорость своих коней, легко миновали осадные параллели, выставленные Евдокимовым против крепостных ворот. Оставив за спиной кричащего противника, дети песка быстро перестроились развернули головы своих коней в сторону персидского лагеря, главной цели их атаки. Задумка а х м а т ш а х а была великолепна. Одновременная атака батареи противника и его лагеря давала афганцам твердую гарантию того, что п е р с ы не смогут послать пушкарям подкрепление в самый нужный момент. Приближение к персидскому лагерю большого отряда вражеской кавалерии вызвало там большой переполох. Казимбек собирался посылать гонца с требованием вернуть ушедших с Евдокимовым солдат, но находившийся в лагере полковник Щепотник решительными действиями не только пресек панику, но и смог отразить нападение врага. Согласно боевому расписанию, он находился возле четырех ракетных станков, огнем которых в случае необходимости он должен был поддержать или прикрыть действия генерала Евдокимова. Отправляясь в Персию, Владимир Алексеевич настоял на включении ракетных станков в число оружия, необходимого ему для похода на Герат. Расчеты генерала на эффективность столь необычного для Востока вида оружия полностью оправдались. Как только ракетные станки, развернутые по команде полковника, дали залп, В рядах скачущих во весь опор туркменов началась паника. Летящие в темной ночи снаряды, грохочущие и извергающие пламя, вызвали у них суеверный страх. С громкими криками «Шайтан! Шайтан!» они проворно развернули коней и, не доезжая до лагеря, поскакали обратно. Яркие вспышки ракетных взрывов, обильно несущихся им в спину, окончательно отбили у туркменов желание сражаться этой ночью. Между тем, события вокруг громогласной развивались стремительно. Ведя в подкрепление к атакованной батарее, Евдокимов применил маленькую хитрость, которая сослужила ему большую службу. Впереди в о й с к он выдвинул специальную команду барабанщиков и трубачей, чьи громкие звуки были хорошо слышны в ночи и извещали борющихся о приближении отряда Евдокимова. Услышав треск барабанов и звуки труб, персы стали драться с удвоенной силой, а афганцы уже думали не о бои, а о том, что пришла пора отходить. Перед самым прибытием подкрепления афганцы все же смогли сломить сопротивление воинов второго редута, и, переколов их, устремились на батарею. Атакующие ряды афганцев были повернуты боком к пехотному каре персов, и было бы большим грехом не воспользоваться выпавшей удачей. «Стой! Целься! Пли!» – к о м а н д о а л стоящий в первых рядах Евдокимов, и шквальный оружейный огонь, подобно пылающей молнии, ударил в толпу людей. С громкими криками и стонами попадали на землю раненые афганцы, проклиная Кровавого Глаза, появившегося на поле боя в самый важный момент. «Штыки!» — последовала новая команда генерала, и персы послушно устремились в атаку. В завязавшейся схватке они легко опрокинули атакующие порядки противника. Этому способствовали не столько потери в рядах афганцев, сколько гибель от персидской пули их командира. «Абдурахман убит! Кровавый Глаз сразил Абдурахмана!» Пронеслось по рядам афганских смельчаков, и эта скорбная весть поколебала их душу куда сильнее, чем вся картечь и пули, выпущенные по ним персами в эту ночь. Лишившись любимого командира, воина Ахмад-Шаха, яростно теснимый неприятелем, в спешке отошли от батареи, где не успели заклепать ни одно й из захваченных ими орудий. Грусть и уныние царили на у л и ц е Герата на следующий день. Свыше 300 человек осталось лежать по ту сторону крепостной стены вместе с правой рукой а х м а т ш а х а славным Абдурахманом. Впрочем, афганцы не остались в долгу перед противником. Как н е плачевны были их дела во время вылазки, но отходя в крепость, они унесли с собой много отрезанных голов противника, которые утром следующего дня красовались на гребнях крепостных стен, надетые на колья. Персидская батарея, словно в отместку за неудачные нападения на нее, грохотала весь день, планомерно разрушая стены Герата. От артиллерийского огня рухнула еще одна башня, а количество проломов в крепостных стенах уверенно приближалось к десяти. Видя сильное разрушение оборонительных линий, а х м а д ш а х ожидал скорого нападения врага, но его не последовало. Придерживаясь своего первоначального плана, Евдокимов терпеливо ждал, когда будут закончены минные работы. Персы работали над подкопом круглые сутки, но мину под крепостную стену они еще так и не подвели. Инженер-капитан Яблочков твердо обещал Евдокимову закончить все дела в самое ближайшее время, и тот согласился подождать, пообещав капитану выплатить тысячу рублей, если подкоп будет закончен в течение недели. В ожидании штурма стен крепости Ахмад Шах провел еще несколько дней, предполагая в этом бездействии какой-то хитрый ход врага. а затем вновь предпринял атаку на громогласную батарею, основательно обвалившую стену юго-восточного угла крепости. На этот раз Ахмад Шах бросил против ненавистной батареи почти 12 тысяч человек, возлагая на эту вылазку все свои надежды. Ближе к полуночи, дождавшись, когда тонкий серп луны затянут набегавшие облака, афганцы покинули крепость и бросились в атаку. Движение столь огромной массы людей было трудно не заметить, если постоянно наблюдаешь за врагом, и потому на этот раз персидские часовые не оплошали. Засевшие в траншеях и окопах солдаты открыли сильный огонь, к которому сразу присоединились пушки. Ночные сумраки наперебой разрывались огненными вспышками орудийных и оружейных выстрелов, которые безжалостно истребляли ряды бежавших вперед афганцев. Сраженные пулями к а р т е ч ь ю разрываемые пушечными ядрами, афганские воины падали на сухую землю Герата, но по их телам бежали новые волны атакующих солдат. Это ужасное состязание жизни и смерти зачастую выигрывали афганцы, сумев, несмотря ни на что, добежать и даже ворваться в персидские траншеи, однако общая победа была на стороне их врага. Во всех местах, где афганцы сумели пробиться к р е д у т а м они были переколоты или отброшены назад. Потери афганцев были столь значительны, что уже через четверть часа схватки они были вынуждены отступить, побросав перед траншеями горы холодного оружия, сабли, пики и ножи. Разгоряченный боем Ахмад Шах вновь ждал скорого штурма, но того, к удивлению, Аги не последовало. Было утро 2 сентября, когда инженер-капитан Яблочков доложил генералу Евдокимову о благополучном завершении подземных работ. Минная галерея прошла под серединой крепостного рва и на 4 метра ниже уровня горизонта. С большой осторожностью в трех боевых рукавах было установлено 87 пудов пороха, и Евдокимов отдал долгожданный приказ о штурме крепости 3 сентября. Слух о русском подкопе давно достиг ушей Ахмад-Шаха, но храбрый воин не смог по достоинству оценить нависшую над ним опасность. Славный меч Ислама посчитал, что р у с с к и й роют узкий проход под стенами крепости, через который они попытаются проникнуть в крепость, и потому не стал мешать врагу вести подземные работы. Получив сообщение о странных звуках под землей, Ахмад-Шах стал ждать нападения врага, чтобы внутри крепости расплатиться с персами за прежние неудачи. Грозный воитель афганцев терпеливо ждал ночного штурма и в очередной раз ошибся. Русский генерал вновь действовал совсем иначе, чем ожидал Ахмад-Шах. Ровно в семь часов утра загрохотали пушки громогласной батареи, которые за полтора часа полностью обрушили крепостную стену на протяжении 20 метров. И взору изготовившихся к штурму солдат открылось внутреннее пространство цитадели. Не обращая внимания на вражеский огонь, афганцы смело бросились заделывать пролом, и после часа кропотливой работы они смогли его завалить, понеся при этом большие потери. Ахмад Шах лично руководил восстановительными работами разрушенной стены, стянув к предполагаемому месту штурма почти все свое войско. Широко раскрытыми от нетерпения глазами он ждал скорого боя, а тот все не наступал. Когда ему донесли, что враг обрушил на юго-западную часть стены сильный артиллерийский огонь, гримаса презрения пробежала по лицу воина. «Этим обстрелом кровавый глаз хочет отвлечь мое внимание от главного места прорыва. Так не бывает тому...» Громко в о с к л и к н у л Ахмат Шах и не стал дробить свои силы. Словно в подтверждение его слов, пушки проклятой батареи вновь добились успеха. От их бомб образовалась новая брешь шириной 5 метров, и сразу после этого пушки принялись обстреливать пробоину картечью, мешая защитникам Герата ее заделать. Враг явно собирался ворваться в крепость через этот пролом, когда Ахмат Шаху донесли, что русские своим огнем снесли половину зубцов юго-западной стены и побили много воинов. Кроме того, наблюдатели со стен заметили скопление вражеской пехоты вблизи наружного рва, что было расценено нукером как подготовка к штурму. «Вот здесь будет главный удар!» — крикнул Ахмад Шах своему нукеру, т ы ч а в провал кулаком кольчужной перчатки. Напуганный гневом своего командира, нукер поспешно исчез с глаз Ахмад Шаха. Но через четверть часа ужасный взрыв потряс стены герата, и огромный кусок стены вместе с двумя башнями рухнул вниз — подминая под себя множество людей и образовав огромное облако пыли, медленно расползавшееся вокруг места взрыва. После подрыва мины огромное количество жителей Герата потеряли рассудок и, посчитав, что началось землетрясение, в панике бросились в разные стороны, спасая свои жизни. Не остались в стороне от простых горожан и солдат ы гарнизона. Напуганные мгновенным обрушением большого участка крепостной стены и сильным колебанием почвы, многие из них попросту побросали свое оружие и, сломя голову, ринулись как можно дальше от ужасного места, полностью позабыв о своем долге. С огромным трудом, силой своего авторитета, а то и просто физической силой, Ахмад Шах попытался восстановить порядок среди напуганных взрывом воинов, и это ему почти удалось. Постепенно возле полководца стало формироваться небольшое ядро воинов. Глядя на их стойкость и спокойствие, многие из беглецов устыдились своей внезапной слабости и выказали намерение вернуться на свои места. Однако противник не собирался даровать жителям Герата ни малейшего шанса. Едва только среди солдат гарнизона стало намечаться хоть какое-то подобие порядка, как с двух сторон через проломы в стенах хлынули штурмовые отряды персов. Забросав ров заранее приготовленными фашинами, Воины Шаха без особых затруднений преодолели его и, поднявшись на вал, проникли в город. Ахмад Шах дрался подобно льву, стремясь с мечом в руках остановить наступление врагов, но все было напрасно. Под мощным напором врага гарнизон крепости был оттеснен вглубь цитадели, а затем уничтожен огнем легких пушек, которые персы успели подтянуть к проломам. Именно ядром одной из этих пушек и был сражен афганский вождь, когда повел своих солдат в последнюю для себя атаку. Чугунный шар в одно мгновение снес Ахмат-Шаху голову, что, впрочем, не помешало персидским солдатам преподнести этот окровавленный дар генералу Евдокимову в качестве победного трофея сразу после полного овладения гератом. Персы ждали, что Кровавый Глаз прикажет насадить голову своего врага на кол и выставить перед своим шатром, но тот неожиданно выказал милость к поверженному врагу, приказав с почестями похоронить его останки. Так 3 сентября персидскими войсками был взят Герат. Его падение резко изменило всю политическую обстановку как в Афганистане, так и в прилегающих к нему странах и в первую очередь во владениях Ост-Индской к о м п а н и и Там наступили чрезвычайно тревожные времена.